Глава 17 Бриллианты и, кажется, труп. Запись прослушивали в полной тишине. Кухонную прокрутили по-быстрому. На ней, кроме коротких проклятий и звона бьющейся посуды, ничего ценного не было. А вот со второго жучка, что спрятали на карнизе, друзья прогоняли уже в третий раз. И угрюмо молчали, просто не зная, что в таких случаях следует говорить. Наконец, Наташа тихо заметила Гришки: «Ну вот». «А ты говорил, Танкин, отец темнит». Титов махнул рукой и пробормотал. «Да нет, о том, что его используют вслепую, мы тоже подумали». «К тому же», — сердито заметил Гришка, — «и не совсем слепую». «Не скажи», — тут же оправдал Иванова-старшего Гена. «Передать своему сотруднику коробку с письмом и, например, документами — это совсем не то же самое, что участвовать в незаконной пересылке брюликов». «Нет, как классно устроились, сволочи!» — возмутился Гришка. Он хлопнул кулаком по подлокотнику кресла. Вы только прикиньте. Мастерская при ювелирном магазине. Прятать южноафриканские бриллианты среди этих... Э, как их там? Стразов, тихо подсказала Света. Точно. А потом вывозить на себе как дешевую бижутерию. Надо же такое провернуть. Наташа пожала плечами. А что? Очень здорово придумано. Если у меня в ушах болтаются дешевые даже на первый взгляд сережки, то кто подумает, что вместо стекляшек в них вставлены дорогие камни. А знаете, сколько таких украшений можно наделать? Браслеты, ожерелья, брошки, заколки, да и камни в оправу запрятать можно так. Наташа сердито махнула рукой. Ни один таможенник в жизни не догадается. Ну да, хмыкнул Гришка, особенно если курьеров использовать в темную. Он прокрутил запись, нашел нужное место и увеличил громкость. Ребята в полной тишине еще раз прослушали не очень четкий, временами заглушаемый грохотом падающих книг или треском разрываемой мебели диалог. Судя по всему, говорили приехавшие на «Мерседесе». Парень, как и вчера, караулил на улице у подъезда. «Почему через него?» — спрашиваешь. «А почему нет?» — невнятное бормотание и грохот. «Да нет, ни черта он не знает. Для него это обычная передача из Польши. Конфетки и письмецу от старой родственницы». Грохот, затем поскрипывание. «Ну да, для Соньки. Она у него в мастерской с прошлого лета вкалывает». Что-то разбивается, Света страдальчески морщится. «Одинокая баба с двумя детьми». Вот он и входит в положение. Жуткий грохот и целая серия невнятных проклятий. Тем более этот баран у самого вокзала живет, К нему якобы посылочку занести удобнее. Не к Соньке же случайным людишкам пилить, в пригород-то. Нет, к легенде не подкопаешься, это точно. Не дураками придумано. А почему с самой Соньки не передают? Женский голос ребятам практически не было слышно. Видимо, она находилась далековато от диктофона. Ты чё, дура или притворяешься? А как она те брюлики в мастерскую пронесет, а? Там же какой-то идиотский аппаратик поставили на входе из новья. Засветит же. И переодеваются они в другом помещении. В мастерскую в специальных комбинезончиках идут. А так, красота. Хозяин собственными ручками ей ту посылочку вручает в рабочее время прямо в мастерской. А выносит как же? Ну, выносит открыто, когда уже все в поделке запрятано. В коробочках, как и положено, в магазинчик сдает Среди дешевенькой бижутерии. А потом сама же и приобретает. Как бы для друзей. С начинкой-то едва десятая часть из ее поделок выходит. Что-то падает. Женщина испуганно вскрикивает, затем снова задает какой-то вопрос. Слов совершенно не разобрать. Да кому там за этим следить? В самой-то конторе все чистенько? С чего им дергаться? Рядом посыпались на пол книги, женский голос довольно долго что-то бубнил. Да дальше вообще без проблем. Ежедневно, знаешь, сколько автобусов из Москвы в Европу идут? Даже сейчас. Скажу, не поверишь. Сотни. Туристы, коммерсанты, дурачьё-работяги. Короче, сам черт ногу сломит. Договорится передать посылочку, расплюнуть. Половина баб прямо на себе везут. Мол, по бижутерии вас и узнают. Мужской смех. Снова грохот, невнятное бормотание. Затем мужской голос зло воскликнул. Да что ты ко мне привязалась-то? Шеф тряси. Не знаю я, как прокололись. В пятый раз таким образом передавали. Женщина что-то спросила. Кто-кто? А я знаю. Девка какая-то. Мало ли их при шефе крутится. Тебя вон хотя бы взять. И нечего рожу криить! Сестра, двоюродная. Поверил, как же. Да у него таких сестер...» Гришка покосился на девчонок и включил перемотку. Ругательство по четвертому кругу слушать было незачем. А вот дальше, в самом конце записи. Он тяжело вздохнул. Может, не так что понял? «Дура полная! Вместо хозяина передала посылку соплюхи какой-то! Даже не дочки, представляешь?» Что-то с грохотом упало, заглушая очередной вопрос женщины. «Да нет, с нее уже не спросишь! Сгоряча шлёпнули, идиошь!» И запись кончилась. Ребята мрачно переглянулись, Гришка кашлянул, а Гена зло посмотрел на него и рявкнул. «Хватит перхоть! И без того понятно, с чего ты эту проклятущую запись в раз крутишь!» Наташа испуганно пробормотала. «Ты хочешь сказать...» «Я ничего не хочу сказать!» — отрезал Гена. Женька Титов отвернулся к окну и нервно забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Света опустила глаза. Гришка обозлился. «Думаете, если мы дружно сделаем вид, мол, ничего не заметили, что-то изменится? Головы в песок спрятать хотите, да? Не понимаете, с кем мы имеем дело?» «А ты, я смотрю, не знаешь золотого правила», — ледяным тоном заметил Жека. «Какого?» «Меньше будешь знать, крепче будешь спать. Элементарщина. Усвоил, нет? Тоже мне, сыщик-любитель, нашелся». «Это я-то сыщик-любитель?» — возмутился Гришка. «Приволок жучки ты» установил их в светкиной хате тоже ты а я значит сыщик любитель знал бы куда влезем не принес бы глухо отозвался титов так замнем пока прервал их перепалку гена он отошел к окну достал сотовый повертел его в руках но звонить не стал обернулся к ребятам и сказал поставим точки над ее конечно когда сегодня пристраивали прослушку мы такого не ожидали ценное письмо пусть при нем документы мы бы не удивились ну контрабанда какая нибудь это тоже понятно «Жаль, правда, что необычными цацками в обход таможен. Сами понимаете, одно дело пошлин со своим товаром бежать, другое... Эх, да что об этом говорить?» Гена запустил руку в жесткие непослушные волосы и воскликнул. «И это бы плевать. Как узнали, так и забыли бы. А вот эта идиотская последняя фраза...» «Да что ты там церемонии разводишь?» Возмутился Завьялов. «На бандюк мы нарвались, всего и делов-то. Бандюк и убийц. Труп у нас. Той самой девчонки, что Лере пакет оставила». Ну это еще точно неизвестно, огрызнулся Титов. Мужик прямо об убийстве не говорил. Ага, он криво сказал. Шлепнули? Это нашему Женечке непонятно. Мало ли кого там шлепнули. Там перед этим падало что-то, ни черта не разберешь, о чем разговор. Может, они о Светкином телеке болтали. Генка раздраженно скомандовал: "Кончайте базар. Это теперь ничего не изменит. Убили, не убили, нашли о чем спорить. Это бездоказательно. Пока. Тут о другом думать надо. О чем? Угрюмо буркнул Жека о том, как коробку Иванову вернуть. Думаете, они его теперь в покое оставят? Фиг вам. Они за эти брюлики нас всех замочат, по очереди. И если не нас, то уж Иванова точно достанут. В его доме товар пропал, не забывайте». «Вернуть?» Света растерянно посмотрела на Генку. «Но как? Мы же представления не имеем, где коробка». «Может, Лерке повезет?» неуверенно пробормотал Генка. «С ней все-таки собаки. Если те конфеты на даче, они их из-под земли достанут». Света вскочила с места и жалобно протянула. Ребята, а если все же в полицию. С чем? Генка зло кивнул на раскуроченные диктофоны и флешки к ним. С этим, что ли? Да кто тебя слушать станет? Мы сами-то с трудом разбираем текст. Еще неизвестно, поверят ли нам! Гришка пнул прокушенный собаками мячик. Титов мрачно изрек: А если у этой банды там кто-то из своих есть, нам хана. К тому же, торопливо добавила Наташа, у нас действительно никаких доказательств. Вот если бы мы их на видео сумели заснять, ну, когда они в твою квартиру залезли». «Глупости», — оборвала Йогенка. «Мы представления не имеем, куда сунулись, и как велика банда. Пока эту парочку, что мы засняли бы, в полиции за ограбление трясли, остальные бы за нас принялись. Кстати, неизвестно еще, правда ли то, что на флешке. Они запросто могли нам и лапшу на уши навесить». «Зачем?» — изумленно воскликнула Наташа. «А так, на всякий случай. Когда такими вещами занимаешься, прослушку исключать нельзя, сами понимаете». «Ты хочешь сказать», — оскорбленный Жека потряс перед Генкиным носом жучком, «что все это липа? А у тебя есть доказательства, что нет? Но они не могли знать о жучках. Титов, прочисти извилины, запылились уже. Мы пока почти, понимаешь, почти уверены в одном. Они действительно ищут коробку. А вот что в ней? Может, вообще шпионские сведения?» Жека выторщил глаза и выразительно покрутил пальцем у виска. Наташа со Светланой озабоченно переглянулись. Гришка заинтересованно уставился на друга. Гена разозлился. «А может, наркота? Болтали же специально, чтобы с толку сбить. Ну, представьте себе, мы топаем в полицию и заявляем, что моя сестра стащила с Танькиного дня рождения коробку конфет. Детский сад, не так, что ли?» Гена с ожесточением сплюнул прямо на пол. А потом для пущего эффекта добавляем, мол, подозреваем, в ней были запрятаны южноафриканские бриллианты. Это в шоколадных конфетах, которые какая-то девушка передала абсолютно незнакомому человеку. А в доказательство мы предъявим эти записи, где кроме грохота почти ничего не слышно. Норм? Да нас сразу же в психушку отправят. Мало у них работы, чтобы еще со всякими шизиками возиться». Гена обвел взглядом опешивших от его импульсивных воплей одноклассников. «Вы только вслушайтесь. Коробку с южноафриканскими бриллиантами вручают просто так, за красивые глазки, да еще незнакомые девчонки». На руках никаких доказательств, кроме дефектной записи с неизвестно чьими голосами. И кучка озабоченных подростков лезет с этим дерьмом в полицию. В комнате повисла напряженная тишина. Женька Титов демонстративно начал распихивать по карманам свою технику. Наташа подошла к окну, Гришка пожал плечами. «Значит, будем ждать Леру?» Вздохнула Светлана и посмотрела на часы. Почти половина восьмого. «А что нам еще остается? Злющий Жека запрятал наконец свои диктофоны. В Генкином изложении мы — кретины. И вся эта история — чистейший бред». Гришка хмыкнул, кивнул на телефон и спросил Гену. «Может, Таньке звякнешь? Вдруг у нее что изменилось? Потом, когда наши сдачи вернутся. Мало ли».